Глава первая граф Киселев никогда не любил пышных выездов. Будучи человеком государственного масштаба, да при том самого, что ни наесть высочайшего толку, он, министр государственных имуществ, держался самых простых правил и обыкновений. Потому никому из поздних прохожих и в голову бы не пришло предположить в мчащийся сквозь налите мокрый снег карете столь важной особой. На 52-м году жизни Павел Дмитриевич знал наверняка, что покой и праздность есть удел человека без цели, и что истинная благодетель заключается преимущественно в движении и скорости. Уходящий 1839 год, который заканчивался сегодня, пролетел так стремительно, точно желал угодить графу, в полной мере соответствуя его представлениям и взглядам. И даже теперь, в эту последнюю и праздничную дату, Киселев занял весь свой день почти до отказа всевозможными делами и службами. До полуночи оставалось всего несколько часов. Но прежде чем отправиться, наконец, домой и выпить бокал другой шампанского в кругу любезных сердцу друзей, министру оставалась еще одна встреча. Пожалуй, самая важная По дороге его захватила непогода, Он долго кружил межзанесенных столичных улиц и прибыл к огромному итальянского вида палацца со значительным опозданием. Не в присутственные часы, как хотел, а много позже, когда уже было совсем темно. Карета, снабженная отменно смазанными полозьями, имела самый обыкновенный облик и смотрелась в сравнении с другими упряжками, вытянувшимися ровной линией вдоль чугунной ограды, как уличный кот среди благородных гепардов. Павел Дмитриевич отворил слепую отынье дверцу и, мелко перекрестившись, шагнул намощенный черным булыжником тротуар. Ветер сей же миг кинул ему в лицо липкие хлопья и попытался сорвать с головы высокий цилиндр, однако не преуспел. Чиновник придержал головной убор рукой и хлопнул с досады открытой дверцей. Затянутое ледяным узором стекло жалобно задребезжало, но устояло. Граф самым неприличным образом выразился по матери, покрепче запахнул на мундире бобровую шубу и поспешно отвернул голову назад, давая студенному порыву чуть приутихнуть. Взору открывался привычный ландшафт зимнего города. Казалось бы, что на него глядеть? Снег, вьюга и тяжелое декабрьское небо. Ничего необычного. Однако был в этом пейзаже некий тревожный знак. Какой разительный контраст, думал Павел Дмитриевич. С одной стороны улицы первостатейный сицилийского мрамора особняк, принадлежащий второму человеку в империи, графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу. А с противоположной черные осколки жилых зданий, трущобы и самые какие только бывают злачные на свете места. Бедность, костность и мерзость. Граф упрямо тряхнул головой. Велев слугам дожидаться у кареты, он торопливо зашагал к дому начальника тайной полиции. Дом этот по праву мог считаться архитектурной достопримечательностью столицы. Выходя одной своей стороной на респектабельный бульвар, другой громоздился над улочкой убогой и грязной, откуда, заплутав в снежных заносах, пожаловал вазок Павла Дмитриевича. Граф знал, что подобное расположение имело особенный смысл. Это была своего рода демонстрация беспристрастности государственной власти, закона, стоящего на страже интересов всех социальных слоев общества, как чистой публики, так и простого люда. Отворивший министру швейцар даром, что при ливрею и пышных бакенбардах статью и повадкой напоминал жандармского вахмистра Для пущего сходства не доставало только эполет до сабли наременной перевязи. Киселев совершенно не удивился сверхъестественной осведомленности привратника. С порога заявившего, дескать, его высокопревосходительство, об этот час обыкновенно изволят ухаживать за фикусом и просят их высокопревосходительство пожаловать к ним туда, прямиком в зимний сад. Миновав анфиладу бесчисленных залов и пышно обставленных комнат, они оказались в маленькой передней отделявший приемные помещения от внушительного размера оранжереи, крытой толстым зеленоватым стеклом. Здесь швейцар сдал Павла Дмитриевича с рук на руки другому слуге, дежурившему по вечерам неотлучно при графе Бенкендорфе. Сей молодцеватый субъект имел настолько свирепую наружность и идеальную выправку, что у министра рассеялись последние сомнения – Перед ним Его Императорского Величества, отдельного корпуса жандармов-офицер. Притом не из последних. «Здесь обождите», — сказал он строго и важно, опустив светские церемонии и всякое положенное к обстоятельствам титулование. «Доложусь». Камердинер исчез за дверью. Граф, временно предоставленный самому себе, скинул с плеч тяжелую шубу, оставил цилиндр, трость, И принялся с беспокойством прохаживаться взад-вперед, безотчетно подкручивая превосходный пшеничный ус. Антураж передний был очень простой. Смотреть решительно не на что. Потому Киселев глядел все больше под ноги и невольно как бы прилив взором к сияющему в черно-белую клетку полу. «Точно шахматная доска», — подумалось ему с некоторой иронией. «Точно мы с графом в шахматы играем». Сравнение, пожалуй, пошлое, но суть подхвачена правильно. На кон поставлены жизни. Игра опасна. Каждый ход может подвести к последней черте, потому и продумывается до мелочей. Теперь, когда оппоненту фактически поставлен шаг, совершенно невозможно стало ни отступиться, ни, упаси Господь, отступиться. Как говорится, грудь в крестах или голова в кустах. Минуту спустя дверь отворилась вновь. Изнутри помещения послышался зычный и ровный голос давишнего слуги. «Пожалуйте, господин министр!» Александр Христофорович Бенкендорф стоял среди буйно цветущей зелени с серебряной лейкой в руках и с видимым расположением глядел на вошедшего Киселева. Он до того лучился приязнью, что даже шагнул посетителю навстречу шага 3-4. Руководитель политического сыска, невзирая на поздний час и приближающееся торжество, встретил нежданного гостя ласково, не чинясь. Он обращался к Павлу Дмитриевичу с дружеской обходительностью, благостно улыбался и цитировал Евангелие. Однако визитер был с гостеприимным хозяином строк и, уклонившись от праздной беседы, поспешил поскорее разъяснить, в чем состоит цель его приезда. «Александр Христофорович, вам отлично известна высочайшая воля и государственная линия в отношении крестьянского вопроса». «Вы хотели сказать, дорогой Павел Дмитриевич, ваша линия и ваша воля?» Министр пожал плечами, не обратив внимания на ироничный тон графа. «Хорошо, пусть будет моя воля». «И она такова. Я считаю, ваше сиятельство...» что бунташные настроения, столь популярные ныне в нашей отчизне, следует преодолевать, прибегая не к реакционным мерам, а к реформаторским. Насилием? Ах, всплеснул руками Бенкендорф, с места в карьер и сразу о высоких материях. Насилием, наверное, вообще нельзя ничего добиться, кроме ответного насилия. Куда более эффективным методом искоренения революционной заразы, на мой взгляд, является государственная поддержка самого бесправного и самого большого сословия – крестьянства. Дай мужику защиту, и у государя не будет более преданного и надежного слуги. Господам-революционерам не на кого станет опираться, раздувая свои крамольные теории и строя бесконечные козни». Они не станут поливать российские мостовые собственной кровью. Эти говоруны только и умеют, что пить кофе со сливками, философствуя где-нибудь на солнечной террасе в Берлине или Цюрихе. Весьма оригинальная мысль, друг мой. И даже похвальная. Ну что же вы хотите от меня? Отдайте мне, князя Арсентьева. Шеф третьего отделения с наигранным удивлением вскинул брови. «Дмитрия Афанасьевича?» «Да, помещик заигрался. Слухи о его жестокости в обращении с крепостными вышли далеко за пределы губернии, в которой он имеет честь проживать». «Наслышан, наслышан», Бенкендорф покачал головой, стараясь не растрясти редкие напомаженные кудри. «Несусветное безобразие, Павел Дмитриевич. Этому немедленно должен быть положен конец». Только не вашими излюбленными методами. Знаю я, как третье отделение решает подобные проблемы. Концы в воду, и все шито-крыто. Предоставьте дело мне. Обещаю, изувер Зувера Арсеньев станет первой ласточкой в череде грандиозных судебных процессов в отношении лиц дворянского звания, порочащих честь России. Простой люд должен видеть и понимать заботу государства. Об этом нужно греметь, дабы все осознали, что в русском краю царит просвещение и вера в права человека. Это будет спасительно для отчизны, для государя и для нас с вами. Россия в глазах международной общественности выйдет из числа опальных и встанет в единый ряд с первейшими в истории державами. Заявляю прямо. Я прибыл к вам всего прежде для того, чтобы нам в этой точке объясниться, И впредь не толкаться локтями. Александр Христофорович с мягкой улыбкой Поманил графа за собой Куда-то вглубь тропического Эдема. Вот-с, обвел он рукою свой сказочный сад. Более трехсот квадратных саженей Деревьев, цветов и иных посадок. Здесь у меня собраны самые разнообразные плоды. Клубника, бананы, лимоны и даже гранат. Киселев подумал, что ослышался и довольно невежливо поинтересовался. «При здесь ваша оранжерея, граф?» «Ну как же! На ее примере я выскажу вам собственное мнение о предмете нашего разговора. Вы же простите старику любовь к аллегориям». Павел Дмитриевич нетерпеливо повел плечом, но промолчал. «Всякому лужку неприлично зарастать только полевыми травами, сколь полезными бы они ни были». Скучно, потому природа наградила нас яркими и пышными цветами. Однако, строя дом в дремучей куще, человек непременно подстраивает ее под себя, отсекает лишнее, оставляя только то, что соответствует его представлению о пользе дела и красоте. Но недостаточно единожды обуздать стихию. За ней нужен неустанный контроль. Стоит на мгновение утратить бдительность, и все, пиши пропало. Кругом безраздельного царится сорняк и хаос. Только опытному садовнику по силам содержать свой зеленый остров в порядке и надлежащей чистоте. Не трогать лишнего, но безжалостно выдергивать каждый пустоцвет. И после, обернувшись в конце утомительного дня на результат своих трудов, усладить, наконец, взор картиной сочных и геометрически выверенных клумб. Так устроена разумная жизнь. Ну, согласитесь, глупо садовнику в стремлении вырастить самый большой кабачок, шептать ему комплименты и показывать картинки с гигантскими тыквами. А после, когда облагодетельствованный корнеплод вымахает, в лучшем случае до стандартных размеров, пенять ему, что тот незаслуженно почил на лаврах. «Нет, здесь поможет только прополка!» Тут терпение Киселева лопнуло, как мыльный пузырь. «Люди, по-вашему, Александр Христофорович, сплошь пустоцвет?» «Впрочем, соглашусь, Арсентьев самый настоящий сорняк. И да, сорняки нужно выпалывать. Но делать это следует цивилизованно, в перчатках и при помощи соответствующих инструментов. Аккуратно». «Не драть голой рукой», попутно затаптывая обеими ногами ни в чем не повинные цветы. Бенкендорф нисколько не смутился и вдруг сделал Павлу Дмитриевичу вопрос. «Признайтесь, господин министр, это вам барон Коршаков про князя Тарсентьева проболтался. Откуда вы могли знать, что формуляр на этого безусловно несимпатичного сиятельства покоится на моем столе в текущих бумагах?» Право, не отвечайте. Я и сам теперь вижу, что Коршаков...» «Что ж, это он не нарочно, это только такс. Милый старикашка наш с вами барон. Знаете, граф, он нынче больше в грезах, да, пожалуй, в кураже, но все одно держится самого тузового общества. И обществом этим ценим. К слову сказать, приходится мне дальним родственникам по супруге. хе хе Люблю его, светло и невинно. А почему так, не могу понять и сам. Киселев нахмурился. К всему моменту он уже понял, что начальник третьего отделения, кажется, не желает воспринимать его всерьез. И от затеи своей, касательно заигравшегося князя, ни по чем не отступится. Никакого суда Бенкендорф, конечно, не потерпит. Боится, что в ответ фропированное дворянство затеет против помазанника какой-нибудь великосветский заговор. Арсентьев может быть сколько угодно мерзавцем, но публичная порка титулованной особы – настоящая пощечина русской элите. Нет, сорняк выдернут с корнем, и перед его императорским величеством ляжет доклад о приключившемся сопальным помещикам помещиком несчастье или о какой-нибудь выпавшей на его долю тяжелой болезни. Сверкнув глазами, Павел Дмитриевич коротко поклонился, показывая, что разговор окончен. До свидания, Ваше Высокопревосходительство. Рад, что нам удалось, наконец, поговорить по душам и обменяться суждениями. Еще раз прошу, не вмешиваться в дело Арсентьева. Я сам отличным манером все обустрою. Только не ставьте мне в колеса этих Ваших полицейских палок. «Поклонился игра граф Бенкендорф», – коротко сказал с улыбкой. «Благодарю за откровенную беседу, Павел Дмитриевич, и за доставленное удовольствие вас лицезреть». Поздний посетитель с достоинством удалился и более своей персоной дом начальника тайной полиции не удостаивал. Вызов состоялся. Перчатка была брошена». До дома Павел Дмитриевич добрался всего за четверть часа до полуночи, в ту минуту, когда его уже перестали ждать. В малой зале перед почти прогоревшим камином неподвижно стояла Джаэл. Киселев привез ее лет пять назад из Букарешта. К тому времени его брак перестал существовать. Природа позаботилась о том, чтобы всякий человек, кем бы он ни был, и какого бы положения не занимал в свете отчаянно нуждался в любви и в желании быть кому-то одновременно полезным и благодарным. Особенно, если этот человек разменял шестой десяток, и у него нет детей. Девушка почти не имела изъяна. В переводе с румынского имя Джаэлла означало «дикая козочка», что в полной мере соответствовало ее характеру и служило отражением натуры. Она могла с утра до ночи гулять по саду или дому, напевать что-то себе под нос и не интересовалась решительно ничем, кроме самого графа, к которому успела искренне привязаться и даже по-своему полюбить. «Поль, вит! Варцей у пеу де шампань! Ла фет сур порт!» Французская «Поль, скорее налей шампанское праздник у двери!» произнесла молодая румынка, с легким беспокойством заглядывая в глаза Павлу Дмитриевичу. Министр выдавил из себя улыбку, вздохнув, откупорил протянутую слугой бутыль и наполнил стоящие на изящном столике фужеры. Киселев рассеянно слушал веселое щебетание подруги, изредка что-то отвечал и даже смеялся ее шуткам, Но мысли его были далеко. Затея с Арсентьевым крайне тонка и опасна, думал граф. Всего несколько часов назад государь, лично выслушав его доклад, ответил. «Ну что, Павел Дмитриевич, попробуй!» Сам император доверился ему. «Каково?» «Если сделать неверный шаг, можно раз и навсегда загубить карьеру». «С другой стороны, победа сулит настоящий взлет, такой, что дух захватывает под самые облака и даже выше». При этом нельзя недооценивать Бенкендорфа. Спокойный сон государя-императора, этот ловкий и осторожный во всех решительно отношениях господин, ставит много выше интересов справедливости и даже репутации отечества. Поэтому скорее сбреет начисто свои знаменитые бакенбарды, нежели допустит огласку злоупотребления русским дворянином властью над челядью. От одной только мысли о методах охранки волосы на голове встают дыбом. Третье отделение – мощнейший полицейский механизм в Европе. Притом приспособленный не только для охранения правопорядка, но и не чурающейся грязной, а порой откровенно преступной работы. Скажем, даст с утра Александр Христофорович некие распоряжения относительно самодура помещика и уже за ужином сможет небрежно обронить в беседе с Николаем, где нет и не было никогда никакого князя Арсентьева. А Киселев ваш, изрядный выдумщик и тщеславный мечтатель, если не хуже. А если и мечтатель, что в этом плохого? Разве не здорово было бы поставить единственным судебным процессом Россию на одну полку с Европой? Еще как здорово! триумф, справедливость и равенство всех перед законом. Вот истинный венец социальной политики государства. И пусть идут к черту все, кто смеет утверждать, будто эта мысль опережает свое время по меньшей мере лет на сто. С такими вот мрачными думами Павел Дмитриевич явился домой, с ними встретил праздничную минуту, с ними же и удалился черней тучи в опочивальню. Он пробудился ранним утром от глубокого чувства тревоги, но уже в совсем ином ключе. В комнате находился кто-то посторонний. Инстинктивно нащупав под подушкой рукоять пистолета, с некоторых пор появилась у графа привычка брать с собой в спальню заряженное оружие, Павел Дмитриевич открыл глаза. — Господин Киселев! — тронули его за рукав ночной рубахи чьи-то настойчивые пальцы. Прошу извинить меня за вторжение, но дело не терпит отлагательств. Срочная депеша! Чиновник молча приподнялся на локти и, похлопав ресницами, вгляделся в лицо разбудившего его человека. — А, это вы? Что случилось? Кто вас впустил? — Ваша сожительница. Она здесь, за дверью. Джаэл! — Бога ради, время не ждет, граф! «Проснитесь же, наконец! Джаэл!» Немедленно скрипнула дверь. Девушка приблизилась к министру вплотную, заглянула ему в лицо и дрожащим от сдерживаемых слез голосом произнесла. «Поль, мы танцевали с ним всего только третьего дня, помните?» «Бедный, бедный дедушка!» Киселев нахмурился, силясь разобраться в происходящем. «Известно ли вам, что барон Коршаков сегодня ночью покончил с собой?» Глаза раннего посетителя лихорадочно блестели, но не от слез, как у чувствительной джаэл, а от едва скрываемого азарта. Киселев отнял руку от кавалерийского пистоля и энергично потер лицо, как бы сгоняя остатки сна. «Как?» «Найден повесившимся в собственном кабинете». «На шнурке от Фрамуги, где шторы?» «Это не самоубийство», — проговорил граф с видимым удовлетворением и даже с некоторой уверенностью. «Вне всяких сомнений!» Павел Дмитриевич испытал абсурдное облегчение. «Значит, после разговора с ним Бенкендорф поспешил заткнуть дыру, через которую произошла утечка информации?» «Столь решительные и грубые действия могли означать только одно». Арсентьев действительно представляет для третьего отделения большой интерес. Александр Христофорович оценил потенциал задуманного судебного процесса. Граф троекратно перекрестился и не впопад заметил. «Всякого ожидал, но чтобы так? Лихо!» Экого паука уморил родственник. «Перестань ради Всевышнего, Поль!» Возмутилась вдруг девушка. «Ни в какие ворота!» «Ну не бронись, лапушка! Сказано, не человек! Кремень! Первый сорт!» Павел Дмитриевич с скитрецой поглядел на своего ночного визитера. «Кого бы мне послать к князю?» «А мне уж, ваше высокопревосходительство, грешным делом помнилось, что вы о том и не заговорите. Стало быть, едем к Арсентьеву!»